Звезда надежды взошла и засияла тогда над Европой. Есть такая сила на востоке Европы, которая может противостоять востоку дальнему. Москва — это не один малый и свободный город-республика, торгующий, соперничающий, интригующий, как европейские города. Москва — это огромная земля, наполовину полевая, наполовину лесная и потому недоступная конникам. Москва — это единый огромный народ, одного потока, одной веры с Европой, народ христианский, широкий, простой, как море, мудрый и добрый, как природа. Народ не орда, народ под единым властителем, князем христианской веры, народ... Такой, как о нем рассказывала царевня Зоя и е ё няня Евдокия, добрый, сильный, правдивый, честный, ненавидящий хитрости, жестокости, своеволия мелких вождей и х жадность чурой власти и к чужому добру. Народ, дравшийся не за плату золотом или серебром, или позволенным грабежом, как наемники Европы, а народ сам безгранично богатый землями, скотом, полями, отстаивающие свою правду, свою землю, а значит, свою свободу, свою вольную, щедрую жизнь. Удивительны пути истории в своей простоте и мудрости. Рокотали колеса к а р е т ы кардинала Иссариона, гремели в перестук копыта пары мулов и, возвращаясь в свою ватиканскую келью, Кардинал скорбно размышлял, что, конечно, права царевича Андрея на Константинопольский престол несомненны, но столь же ведь несомненно, что у этого шалопая нет никакой возможности собрать вооруженную силу. Нет у него ни золота, ни порыва, ни обаяния, ни вдохновения. Он у же теперь пытается делать в счет блестящего будущего очень небольшие займы. Этот парень не будет иметь никакого авторитета, нет размаха, далеко не пойдет. А вот его сестра Зоя дело другое, — думал кардинал, — как внимательно, как самозабвенно слушала она сегодня мои слова. Какая глубокая в е р о а я взгляде, убежденность какая. А главное, она очень красива. Будучи сам монахом, кардинал Виссарион, как политик, тем не менее, понимал, что такое красота. Зоя — настоящая царица, п а т р и ц а н к а женская красота, сила и, конечно, должна быть использована для великого дела церкви. Если бы она стала женой великого князя Московитов, можно бы было многое сделать.